Глава 9. Так, вот тебе адрес, по которому нужно провести переговоры на высшем уровне. Но ну, кто у нас с этим делом справляется лучше всех? Конечно же, Леся. С улыбкой протянула мне Кира Юрьевна визитку, на которой было начертано имя Винтаев Илья Сергеевич, генеральный директор чего-то там. Понятно. Переговорю как положено. Только ничего если сначала быстро в салон смотаюсь. «Волосы сильно отрасли и концы секутся. Вид непрезентабельный». Покрутила я прядь волос в пальцах. В парикмахерскую я записалась с утра пораньше, когда поняла, что волосы мои плохо прочесываются из-за секущихся концов, и на расческе их остается слишком много из-за этого же. «В какой еще салон?» «Никаких салонов!» страна отреагировала Кира Юрьевна и принялась куда-то звонить. «Леночка, привет, дорогая! А ты сегодня сильно занята?» Есть окошко для одной очень милой девушки? Да, наша. Даже так? Спасибо тебе, дорогая. Радостно поблагодарила она какую-то Леночку и отключилась. Леся, ты недооцениваешь наш вес в общественной жизни города, как и нашу популярность. Конечно, мы не кичимся этим, но практически во всех сферах услуг у нас есть свои проверенные люди которые сотрудничают с нами на безвозмездной основе. Таким образом, внося вклад в наше общее дело. Лена одна из них, и она ждет тебя. Дальше я получила четкие инструкции. В какой салон-парикмахерскую должна отправиться немедленно, и где из меня должна сделать писаную красавицу. Ты уже стала лицом нашего фонда, заявила Кира Юрьевна. Ну и природную красоту необходимо подчеркивать тоже, лукаво добавила. Так получилось, что еще через полтора часа я выходила из парикмахерской с новой стрижкой на своих довольно длинных волосах. И Лена, с которой мы как-то сразу сошлись, даже идеально выпрямила мне их, что у самой меня редко когда получалось. И теперь они блестели под солнцем, красиво рассыпаясь по моим плечам. Но ну, а я ловила взгляды прохожих, понимая что нравлюсь им. И все это здорово поднимало мою самооценку. До современного офисного здания я добралась без проблем. Находилось оно в самом центре города. И пока шла от остановки, даже получила удовольствие от прогулки. На мое имя, оказывается, был уже заказан пропуск, который мне и вручил торжественно охранник на вертушке проходной. «Вам на пятый этаж». Кабинет номер пятнадцать. Вежливо напутствовал он и не забыл добавить. Удачи. А она мне даже очень была нужна. Ведь дело предстояло деликатное. А каков этот Илья Сергеевич, к которому шла, понятия не имела. Люди ведь встречаются самые разные. Кто-то ведет себя вежливо, внимательно выслушивает тебя. А потом также вежливо выставляет за дверь. Другие, напротив, возмущаются от души а оказываются в итоге куда как сговорчивее и щедрее первых. Ну и моим самым любимым типом человеческой психологии был тот, когда и слушают, и правильно понимают, и не отказывают в помощи. Впрочем, наверное, не только у меня. Так любому с таким человеком будет общаться приятно. «Добрый день!» – поприветствовала я секретаршу, войдя в приемную. Мне назначена встреча с Ильей Сергеевичем. «Здравствуйте! Как о вас доложить руководителю?» С вежливой улыбкой поинтересовалась девушка. «Олеся Велесова, благотворительный фонд «Моя деревня». Заучено проговорила я, и почему-то мне нравилось, как звучит фраза «благотворительный фонд «Моя деревня». Было в ней что-то магнетическое и в то же время ласковое что само по себе дарило надежду на светлое будущее. Уже через минуту секретарша вышла из кабинета начальника и позволила мне войти. «Добрый день!» – поздоровалась я с мужчиной, сидящим за массивным столом в не менее массивном крутящемся кресле, который оказался моложе, чем я его почему-то представляла себе. Винтаеву Илье Сергеевичу я, навскидку, дала бы лет 30-35. И с первого же взгляда на него я не сдержала улыбки. Какие же у него были красивые волосы, цвета соломы с явным рыжеватым отливом. Пушистые, густые аж, потрогать захотелось. И глаза, редко голубого цвета, ясные, как безоблачное небо. И смотрели на меня открыто и с интересом. «Что же привело ко мне столь очаровательное создание?» заговорил первым Илья Сергеевич. «Очень важное дело», — бодро отозвалась я и смело направилась к его столу через весь кабинет, внушающий легкий трепет своим размерами. «Ну, присаживайтесь тогда», — указал он мне на стул «Я вас внимательно слушаю». Я все ловила себя на том, что хочется смотреть на его волосы, и не улыбаться получалось с трудом. «А можно я сначала спрошу вас кое о чем?» Зашла я немного издалека. «Вам все можно!» Подарил он мне улыбку, чем только дополнительно убедил в своем миролюбии. Иной раз бывало, придёшь на встречу с крупным бизнесменом, а встречают тебя с такой каменной миной, что не знаешь, как и начать разговор. Тут же мне было легко и приятно находиться. И что-то мне подсказывало, что эта встреча в будущем даст положительный результат». «Скажите, пожалуйста, а активы родились?» «Вопрос довольно странный», — хмыкнул Илья Сергеевич. «Но тайны я из этого не делаю. Родился я в небольшом сибирском городке, который раньше был военным и закрытым. Ужур называется. Слышали о таком?» «Нет». «Не слышала». Тряхнула я уложенными волосами, чувствуя, как по кабинету разнесся приятный шлейф ароматного бальзама. «А ваши родители?» «Родители?» – неподдельно удивился он. «Отец мой родился в Монголии, где находился в то время его отец в командировке, а мать недалеко отсюда, в деревне. А почему вы этим интересуетесь?» – снова улыбнулся он. «Да потому что, сами о том не догадываясь, в глубине души вы житель деревни. Наверное, у вас и бабушка была или есть в деревне». «Была, она умерла уже давно». «А на каникулы к ней вы приезжали?» да. «Раз в два года и на всё лето». Я внимательно наблюдала за его лицом, подмечая, как глаза заволокло туманом воспоминаний. Вот он окунулся в детство и снова оказался в той самой деревне. Наверное, на печи спать приходилось не раз, настоящей, деревенской. И дрова колоть, и сено заготавливать на зиму, ну или деду помогать это делать. «А дети у вас есть?» — задала я новый вопрос. «Чего нет, того нет», — рассмеялся Илья Сергеевич, «пока я даже женой не обзавелся». «Это не беда, потому что когда-нибудь у вас обязательно будут дети. И если у вашей жены в деревне будут жить и здравствовать родители, то ваши дети станут ездить к ним на летние каникулы, как это когда-то делали вы, ведь так?» «Ну, предположим», — с интересом подался Илья Сергеевич вперед и облокотился на стол. «А может, и не станут». Таинственно и трагично вздохнула я. «В каком смысле? Хотите сказать, что к тому времени, как у меня появятся дети, потенциально бабушка с дедом в деревне уже не будут жить?» Его губы кривила улыбка, которой на этот раз я не поддалась. Сейчас нужно было оставаться предельно серьезной. Хочу сказать, что вряд ли вы найдете жену из деревенских жителей, потому что таких... «Скоро совсем не останется, а все деревни с их неповторимой русской самобытностью превратят в типовые посёлки с домами, похожими друг на друга, как братья-близнецы». Вспомнила я, не кстати, того мужика, который даже не поблагодарил нас с Потапычем за то, что подвезли его до города. «Это, конечно, очень печально, но не понимаю, как я могу помешать этому процессу. Сейчас уже и Илья Сергеевич рассуждал серьёзно. Ну а мы для чего?» Решила я, что настал момент подарить ему самую лучезарную из моих улыбок. Наш фонд для этого и существует, чтобы помогать деревням возрождаться из пепла. Но нам очень нужна ваша помощь. Моя? Ну, не только ваша, конечно. Таких вот бизнесменов, как вы, которым ничего не стоит пожертвовать нашему фонду символическую сумму. «А если помощь эта будет к тому же носить регулярный характер, то цены вам вообще не будет». На какое-то время в кабинете повисла тишина, но по лицу Ильи Сергеевича я уже угадала исход нашей встречи. «Разве я могу отказать в помощи, когда мне так необычно и очаровательно они ней просят?» Дрогнули его губы в ласковой улыбке, от которой мне даже немного неудобно стало. Впрочем, несмотря на то, что играла роль, в дело наше я верила всей душой. И это могло служить оправданием некоторой неискренности. С удовольствием стану одним из ваших спонсоров. Или нет, слово это сухое и не очень мне нравится. Пусть будет «помощник». «Да, так намного лучше», — улыбнулась я по-настоящему в первый раз в этом кабинете. Но и встреча наша с Ильей Сергеевичем закончилась на самой оптимистичной ноте. Я вручила ему наши реквизиты, а он пообещал, что непременно ими воспользуется».